Нил Гейман, великий фокусник. Программа конвента «Баскон-39», февраль 2002 года. Когда я познакомился с Нилом, он называл себя «халявщиком». Знаете, когда выходит новая книга, на презентации иногда подают выпивку и еду туда-то, и притащится халявщик в поисках материалов для своего журнала «Невзрачных канапе» и «Теплого вина». Тогда мы оба писали до изнеможения, он мог позвонить мне посреди ночи и обсудить то, что мы делали, в основном в темноте. Мы понимали друг друга, о писателю очень полезно иметь такого собеседника. От него я узнал самые чудесные слова в мире, не облагаемые налогом. Что я могу сказать о Ниле Геймане такого, чего еще не сказал в смертоносном воображении «Пять практических примеров». Он не гений, он лучше. Другими словами, он не волшебника а фокусник. Волшебникам не приходится работать. Они просто машут руками, и происходит чудо. А вот фокусники работают много и тяжело. В юности они долгие часы проводят, внимательно наблюдая за величайшими престидежитаторами современности, разыскивают старые книги о трюках, и если они фокусники от природы, читают и все остальное, потому что вся история — это одно сплошное волшебное шоу. Они подмечают, как люди думают, и как часто они не думают. Они учатся скрытому использованию пружин, узнают, как открыть огромные двери храма легким касанием и как заставить трубы взреветь. Они выходят на сцену и покоряют вас с помощью разноцветных флагов, дыма и зеркал, и вы вопите. Невероятно! Как он это сделал? Что осталось со слоном? Куда делся кролик? Он что, правда разбил мои часы? А в заднем ряду сидим мы, другие фокусники, и тихонько шепчемся. Неплохо. Это, кажется, вариация на тему пражского левитирующего носка. Или призрачное зеркало Паскаля, где девушки на самом деле нет. Но откуда тогда взялся пылающий меч? И задумываемся, а может быть магия все-таки существует? Я познакомился с Нилом в 1985 году, когда «Цвет волшебства» только что вышел. Это было мое первое интервью в качестве писателя. Нел зарабатывал на жизнь журналистикой и имел бледный вид человека, который высидел слишком много пресс-показов плохих фильмов, чтобы бесплатно поесть холодных куриных ножек, которые подают после показа, и чтобы внести пару номеров в записную книжку, которая теперь разрослась до размеров Библии и содержит гораздо больше интересных имен. Он занимался журналистикой, чтобы не умереть с голоду. Хороший способ научиться журналистике, возможно, единственный. Еще у него была ужасная шляпа, серая, фетровая. Она ему совсем не шла. Между шляпой и человеком не было никакой связи. Тогда я увидел эту шляпу в первый и последний раз, как будто, осознавая свою недостаточную шляпность, он постоянно забывал ее в ресторанах. Однажды он за ней так и не вернулся. Я пишу это для самых ярых фанатов. Если вы очень-очень постараетесь, то, может быть, найдете где-то в Лондоне маленький ресторанчик, где на полке валяется пыльная серая шляпа Хоумбург. Кто знает, что случится, если вы ее наденете. Так или иначе, мы поладили. Сложно сказать, почему. В основе явно лежало общее восхищение невероятной странностью Вселенной, которая таилась в рассказах, в мелких деталях, в таинственных старых книгах из забытых магазинов. Мы поддерживали контакт. Раздается звук, как будто от календаря отрывают листки. В фильмах такого больше не показывают. Постепенно он стал знаменитым автором графических романов. «Плоский мир» тоже пошел в гору, и как-то раз Нил прислал мне страниц шесть из рассказа и сказал, что не знает, что случилось потом. Я тоже не знал. Примерно через год я вынул рассказ из ящика и понял, что было дальше, но пока не знал, чем все закончится. Мы написали это все вместе. Получились благие знамения. Роман написан двумя людьми, которым было нечего терять и которые хотели повеселиться. Мы не для денег его написали, но в результате получили их целую кучу. О, давайте я расскажу вам странную историю. Однажды он остался у нас. Мы занимались редактурой, а потом мы услышали шум и зашли к нему в комнату. «Два наших белых голубя влетели вслед за нами и не смогли выбраться. Они носились по всей комнате, и Нил проснулся в вихре белых перьев со словами пш -сл». По утрам он обычно разговаривает именно так. «Или тот раз, когда мы сидели в баре, и он встретил там женщину-паука. Или когда мы поехали в тур, заселились в отель, а утром оказалось, что его телевизор показывал ему странное шоу». с полуобнаженными бисексуалами и связыванием, а мой не нашел ничего лучше, повторов мистера Эда. Или тот случай, когда после 10 минут в прямом эфире мы обнаружили, что журналист с Нью-Йоркского радио не знает, что «Благие знамения» — художественная книга. Врезка с поездом, катящимся по рельсам. Этого тоже больше не бывает в кино. И вот 10 лет спустя мы путешествуем по Швеции и обсуждаем сюжет американских богов, он и удивительного Морриса, я. Иногда одновременно, прям как в старые добрые времена. Один из нас говорит «Не понимаю, как из этого выпутаться», а второй слушает и отвечает «Решение вагонетка в том, как именно смотреть на проблему. коль будешь?» За эти 10 лет многое произошло. Он встряхнул мир комиксов, который никогда не станет прежним. Примерно то же самое сделал Толкин для фэнтези-романа. Все, что написано потом, так или иначе находится под его влиянием. Помню, мы ездили по США с благими знамениями и устраивали автограф-сессию в магазине комиксов. Мы подписали книги для множества любителей комиксов, многих из которых явно обескуражила идея книжки без картинок. Я прогуливался между полок и разглядывал конкурентов. И тогда я понял, что Нил хорош, что его работа отличает тонкость и точность скальпеля. Услышав замысел американских богов, я так захотел их написать, что почти почувствовал их вкус. Читая «Королину», я как будто смотрел чудесно нарисованный мультфильм. Закрывая глаза, я видел, как выглядит дом или кукольный пикник. неудивительно что теперь он пишет сценарий. Надеюсь, кому-нибудь хватит ума поручить ему режиссуру. Читая книгу, я вспомнил, что настоящий ужас живет в детских сказках. Мои детские кошмары без Уолта Диснея были бы довольно безликими. В этой книге есть несколько моментов с глазами-пуговицами, которые заставляют часть взрослого мозга в ужасе прятаться под кроватью. Но эта книга не об ужасе, а о победе над ужасом. Многих удивит, но Нил — либо очень хороший, открытый человек, либо отличный актер. Иногда он снимает очки. Насчет кожаной куртки я не уверен. Кажется, один раз я видел его в смокинге, но, возможно, это был кто-то другой. Он считает, что утро — это то, что происходит с другими людьми. Кажется, однажды я видел его за завтраком, но, возможно, этот человек просто был на него немного похож и лежал лицом в тарелке с фасолью. Он любит хорошие суши и, в принципе, любит людей, но только не сырых. Неплохо относится к фанатам, если они не полные идиоты. И любит поговорить с людьми, которые умеют разговаривать. Он не выглядит на свои сорок, вероятно, это тоже случилось с кем-то еще. Или у него на чердаке хранится портрет. Веселитесь, вы в руках фокусника. Или, может быть, волшебника. Постскриптум. Он очень обрадуется, если вы попросите его подписать драгоценную засаленную копию Блаких Знамений, которую вы хотя бы один раз уронили в ванну и которая теперь держится на старом желтом скотче. Вы понимаете, о чем я?